Глава 54. Когда Давида привезли в префектуру, зачитали ему его права и сняли отпечатки пальцев, его начали допрашивать об отношениях, которые связывали их с Эрнестом. Зная механизм судебной машины, Он сохранял спокойствие и отвечал на все вопросы. По дороге он заставил себя проанализировать ситуацию и оценить свои возможности. Он ни с какой стороны не был причастен к смерти Эрнеста, ни прямо, ни косвенно. И это было главное. В ходе допроса он понял, что смерть старого друга произошла от отравления. Значит, Летиция была права. Смерть Эрнеста... была какой угодно, но неестественной. По всей видимости, полицейские искали мотив и поэтому сосредоточили расследование на круге общения старика и на всех его старых связях. Конечно, прошлое Давида говорило не в его пользу, это ясно. Но Давида беспокоило другое. Он почувствовал у них уверенность, что они располагают некими доказательствами. И эти доказательства... Намерен пустить вход и, так или иначе, предъявить ему обвинение. Блев, все это, подумал он. Никаких запрещенных веществ у него не было, и уж тем более яда, способного вызвать сердечный приступ. Ты ведь чуть не выкрутился, поддел его лейтенант Бона. Судебный медик был на волосок от того, чтобы пропустить важную деталь. Ты ведь не знал, что от той дряни. которую ты его заставил сожрать, он получил почечную недостаточность. А это? Это не вязалось с диагнозом. Дело хреново, а? Понимая, что ему не хватает ознакомления с досье, Давид потребовал адвоката. Он по опыту знал, что все, что он не скажет, может быть использовано против него, и незнание досье может сильно ему навредить. Поскольку знакомых адвокатов у него не было, он указал адвоката, прикрепленного к префектуре. Пока адвокат не прибыл, его поместили в камеру. Оставшись один, он постарался использовать это время, чтобы преодолеть тревогу, которая начала его мучить и разобраться в своем положении. Полицейские засыпали его вопросами. Да он и сам от них не отстал. Кому была выгодна смерть Эрнеста? Старик уже несколько лет как вышел на пенсию. и у него не было сейчас никаких разногласий с бывшими преступниками, которых он опекал за годы работы. Конечно, Эрнест не был склонен к доверительным беседам, и изливать душу по всякому поводу не входило в его привычки. Но почему под подозрение попал именно он, Давид, а не кто-нибудь другой? Может, потому что Эрнест провел вечер в его доме? А может, были еще какие-то детали, о которых он не знал? но которые более конкретно указывали на его виновность. Ты ведь не знал, что от той дряни, которую ты его заставил сожрать, он получил почечную недостаточность, а это, это не вязалось с диагнозом. Из этого он сделал вывод, что Эрнест проглотил яд, ставший для него роковым. Следовательно, он не был жертвой нападения, и ему не делали никаких инъекций. Но что же это был за яд, который спровоцировал одновременно и сердечный приступ, и почечную недостаточность? А как полицейские умудрились найти этот яд у него, если у него в доме были только самые простые медикаменты? Насколько он знал, ни один из них не мог наделать столько бед, и тем более убить. Не имея информации, Давид терялся в догадках. Он и так и эдак прокручивал в голове эти вопросы. И покой окончательно покинул его. Ему бы сейчас поговорить с Летицей, узнать у нее, что произошло, собрать воедино все детали и попросить ее порыться в интернете, чтобы еще что-то узнать об этом яде. Ведь узнав природу яда, можно будет вычислить и убийцу. Дверь камеры открылась, и время на размышление кончилось. Вошел молодой человек в сером костюме и белой рубашке с распахнутым воротом. «Алексис Ренар, назначенный вам адвокат», — представился он. «Я буду представлять ваши интересы во время вашего пребывания здесь. Вы можете называть меня Мэтр Ренар». Мэтр — традиционное обращение к адвокатам во Франции. Фамилия же этого юриста — Ренар. по-французски значит «лис». В басне Жана де Лафонтена, которую русскоязычный читатель знает по виртуозному переводу Крылова как «ворона и лисица», согласно нормам французского языка действуют существа мужского рода — ворон и лис, причем оба они фигурируют под обозначением «метр», то есть «господин». На этом и строится юмор создавшегося положения. Это что, шутка такая? Не удержавшись, гоготнул Давид, несмотря на серьезность ситуации. «Настоящее имя», — отозвался представитель закона, видимо, привыкший к подобным реакциям. «Не будем терять времени, если не возражаете. Если мое имя вызывает улыбку, то знаете, что я такой же хитрец, как и мой тёзка из басни нашего друга Жана. Во всяком случае, клиенты никогда не жаловались». Парень был, конечно, молод, но его удачный ответ и уверенность немного успокоили Давида. «Перед допросом у нас есть полчаса, чтобы поговорить с глазу на глаз. Я пробежал ваше досье», — продолжил адвокат, не теряя времени, что прибавляло к прочим его достоинствам еще и результативность. «Сейчас мне нужна ваша версия развития событий. Могу вам сразу сказать, что обвинение против вас — Столь жалки и незначительны, что я подумал о чьей-то шутке. Они играют ва-банк, надеясь, что под давлением вы признаетесь. Вы выйдете отсюда через час. А что за обвинение? Мэтр Ренар сокрушенно улыбнулся. — Вам вменяют в вину, что у вас на террасе стоит горшок с наперстянкой, то есть с дигиталисом. — Что? Судебный медик обнаружил следы дигитоксина в организме жертвы. Дигитоксина? Это мощный кардиостимулятор, экстракт на перстянке пурпурный. Его мочегонное действие может вызвать острую почечную недостаточность. У вас в саду якобы имеется такое растение. Патологоанатом утверждает, что форма дигитоксина в моче жертвы Достаточно чистое, чтобы заключить, что яд попал в организм напрямую вместе с растением. Ну, это уже черт знает что. А я и не говорю, будто он что, был вегетарианцем? Что, простите? Шучу. На Давида шутка не подействовала. Когда он понял, что причиной смерти Эрнеста стало растение, у него кровь застыла в жилах. а волосы встали дыбом. Он снова увидел Тифен перед дверью дома. В одной руке она держала горшок с каким-то растением, покрытым пурпурными цветами в форме колокольчиков, а в другой подарок для Мело. А вот это для Летиции. Наперстянка. Очень стойкий и живучий цветок. Она может высадить его в саду или оставить в горшке, как захочет. У нас на работе стали избавляться от лишних растений. а у меня в саду уже совсем нет места. Он красивый и цветет все лето. Сделав им такой подарок, Тифан просто-напросто подарила им доказательство их виновности. Он знал только одного человека, способного превратить обыкновенный цветок в грозное оружие. И именно этому человеку он час назад доверил своего сына.